которую в большом количестве приносили на борт американские моряки. Стюарт, таким образом, знал разницу между жестким и мягким порно. Теперь небольшое отступление необходимо для описания работы судей Верховного суда США. У каждого судьи есть несколько помощников. В США они называются клерки, которые готовят информационно-аналитические материалы по делу.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 Многие судьи Верховного суда США начинали карьеру сотрудниками секретариата, включая нынешнего главного судью Джона Робертса, который был помощником главного судьи Уильяма Ренквиста. В 1979 году в свет вышла книга «Братья», написанная Бобом Вудвардом и Скоттом Армстронгом. По-английски «The Brethren».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 то есть свои способы отличить порнографию от непорнографии. У судьи Стюарта тест назывался «Касабланка» в честь места, где он впервые ознакомился с марокканской порнопродукцией. Этот тест делит порно на жесткое и мягкое. Поттер Стюарт считал, что запрещению подлежат только жесткие порнофильмы и заключил свое мнение о деле Джаку Беллиса такими словами.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 главного судью Уоррена Бергера и судей Гарри Блэкмана, Льюиса Пауэлла и Уильяма Рэнквеста. Интересно отметить, что республиканец Блэкман в итоге стал одним из самых либеральных судей, а консерватор Пауэлл присоединился к либералам, обеспечив им большинство в одном из самых знаменитых дел, которые рассматривал Верховный суд в XX веке Роу против Уэйд, 1973 год. Это дело, по сути, легализовало аборты в США. Тем не менее, назначение таких консерваторов, как Бергер и Ренквист, явно сдвинуло Верховный суд вправо.